Глава 22. Отстранение Артура. Артур Селезнев явился на работу в хорошем расположении духа. Настроение было рабочее. Картина преступления и его мотивы постепенно вырисовывались. В поле зрения следственной группы попала банда Орды. Особенно Селезнева заинтересовал его подельник по кличке Хрящ. Заварив крепкий кофе, Артур рылся в своих бумагах. У старшего лейтенанта уже почти не оставалось сомнений в том, что ребята из КГБ были как-то причастны к смерти Ладанина и отца Никифора. В кабинет вошел старшина Остапчук. «Здравствуй, Артур!» – поздоровался старшина и, усевшись в кресло, засмолил свой Беломор-канал. «Привет, Матвеевич!» – весело отозвался Селезнев. «Что у тебя новенького?» Старшина прищурил один глаз. «А что? Старлей возбужденно фыркнул. «У тебя всегда шо?» Незлобливо произнес Артур. «А вот у меня хорошие новости». Остапчук с интересом посмотрел на Старлея. «И шо?» Селезнев вынул из пачки ЛМ сигарету и прикурил. «А то, что вчера я встретился с нашим узником из Москвы». «И где?» Артур выпустил изо рта подряд три ровных колечка дыма, и небрежно сбросил пепел в пустой коробок. «А угадай с трех раз!» Старшина пожал плечами. «Надеюсь, что не в морге!» Артур поперхнулся и замахал руками. «Типун тебе на язык, Матвеевич!» Остапчук расправил широкие плечи и с удовольствием потянулся. «Так и где ты его видел?» Старший лейтенант не стал больше играть в кошки-мышки со старым товарищем. О ладанинах на похоронах». От этой новости у старшины отвисла нижняя губа, и он замер с поднятыми вверх руками. «Шо?» «То, что слышал!» Старшина засуетился. «Ну и дела!» Остапчук не по своим годам резво вскочил со стула и стал кружить по кабинету. «Так и что это такое?» недоумевал Матвеевич. Тоже и яки-то круговорот получается. Они шо, все сговорились? Этот старик и мертвый притягивает як магнит. Селезнев согласно закивал головой. Да, только не он, а то, что было в его папке. Таинственные документы, которые испарились вместе с папкой. Старшина, потоптавшись по кабинету, снова уселся на стул и закурил. Ну, папку-то они оставили. Артур усмехнулся. Оставили, да не ту. То есть, Старлей грустно вздохнул. Папку подменили стопроцентно. Экспертиза показала, что на папке отпечатков пальцев убитого Ладанина нет. А Стопчук недоверчиво вскинул брови. А зачем? Да мало ли зачем? Думаю, чтобы ввести кого-то в заблуждение. Старшина усмехнулся. Ты что, хочешь сказать? предположил Остапчук, что два охотника за одним зайцем бегают. Селезнев развел руками. Два охотника или две артели, Матвеевич? Не знаю, но получается, что так. Матвеевич удивленно хмыкнул. Черт-те шо получается? Сослуживцы многозначительно переглянулись и замолчали, затягиваясь дымом. Затушив папиросу, Остапчук вернулся к началу разговора. «Так что там с узником-то?» Старлей выставил вперед указательный палец. «Поговорил я с ним. Мужик, он, видно, неплохой, но, как я понял, не хочет раскрываться до конца». Остапчук горько усмехнулся. «А после такого приема кому же захочется с нами брататься?» произнес он. «Так это же комитетчики его арестовали». Матвеевич махнул рукой. «Ай, для гражданского человека один, черт! Шо опер, шо комитетчик, шо постовой милиционер!» Артур отмахнулся в ответ. «Да ладно, Тем Матвеевич, слушай сюда!» «Но...» «Так вот, со слов Холмогорова, человек, который ударил его в квартире Ленкевича, хорошо вписывается в нашу схему». «И кто же это?» Артур многозначительно вскинул вверх руку. А вот угадай с трех раз, предложил следователь. Невысокого роста, широкоплеч. плеч, На сей раз Матвеевич попал сразу в десятку. Так это ж хрящ! Ого, он самый! Остапчук причмокнул толстыми губами и с сомнением покачал головой. Может, и он только Артур насторожился. Что только? Старшина, не торопясь, чинно откашлялся и напомнил. «А як же доводы эксперта Завьяловой? Она предполагает, что в квартире была еще и женщина». «Так что, по-твоему, одна женщина могла так отделать Ленкевича, причем сначала связала его, а потом кончила?» усмехнулся Селезнев. «Я не утверждаю этого. Может, там и банда целая была», ответил старшина. Селезнев хмыкнул и, недовольный возражениями товарища, нетерпеливо махнул рукой. «Да брось ты, Матвеевич! Уверен, там был профессионал-одиночка. Но что Завьялова могла за пару минут узнать?» Матвеевич причмокнул языком. «Ты Артур Наирку Бочкунькати. Она специалист, шо надо!» Серьезным тоном произнес Остапчук. «А то, что вы свои шуры-муры никак не уладите, так это твоя проблема!» «Какие шуры-муры!» – удивленно выпучил глаза Артур. «Да ты не прикидывайся козлом-то в огороде!» – недовольно повысил голос Остапчук. «Весь отдел уже давно знает о ваших отношениях». Артур покраснел. В последнее время отношения с любовницей у Селезнева были натянутыми. Ему надоели ее притязания на его свободу и вечные капризы и скандалы. «А при чем тут отношения?» Остапчук тяжело вздохнул. «Вот именно! При чем? Женщина, она и в Африке женщина!» Поучительно произнес опытный оперативник. «Может, у Мишка -мых бога обидел, зато интуиция у них на порядок выше, чем у нас, а ты не хочешь принять ее версию, признать себя побежденным». «Да при чем тут интуиция-то?» спросил Артур. «Факты, вот что мне нужно!» Остапчук улыбнулся. Ему нравилась горячность молодого следователя. «А темно-бордовая помада на тыльной стороне руки Ленкевича?» – привел один из доводов старшина. «А черный женский волос?» Артур снисходительно сморщился. «Да разве это довод?» «А что? «А что он доказывает?» Старшина многозначительно повел бровью. «Присутствие женщины в квартире отца Никифора». Артур, затянувшись дымом, затушил бычок в металлической банке из-под кильки. «Не надо забывать, что батюшки в церкви верующие целуют руку». Старшина наморщил лоб в растерянности, но тут же нашел, что возразить. «Когда идут в церковь, грешник, истинные верующие губы не мажут». «Много ты знаешь, Матвеевич», усмехнулся собеседник. «Не я один грешный». «А запах женских духов!» «Твоей Завьяловой не духи, а духи кругом мерещатся!» не сдавался следователь. И неизвестно, чем бы закончилась дискуссия приятелей, если бы в дверь не постучали. У Ирины Александровны Завьяловой личная жизнь не складывалась, и это, как обычно бывает у женщин, не могло не сказываться на ее работе. Однако, в отличие от многих других, она была волевым человеком, и свои обязанности выполняла усердно и чаще всего успешно. Она только что вышла из кабинета своего начальника, подполковника Ильюшенко, где состоялся нелицеприятный разговор о деле, которое вел Артур. Теперь, несмотря на размолвку со своим любовником, у нее был повод увидеться с ним и попытаться наладить прежние отношения. Идя в кабинет Селезнева, эксперт надеялась застать там его одного, но она просчиталась. Завьялова ничем не выдала своего разочарования. При появлении дамы, которая, кстати, была и повыше в чине, сослуживцы прекратили спор и встали. «О, Ирина Александровна!» обрадованно воскликнул старшина, словно ждал ее. «А мы вот только что о вас говорили!» Ирина обнажила свои белоснежные зубы. «Опять, наверное, гадости!» Старшина развел руками и пододвинул ей стул. «Как вам не стыдно?» «А что можно ожидать от мужиков?» Усмехнулась она и указала на Артура. А особенно вот с такими недовольными рожами». Селезнев и в самом деле помрачнел при появлении Ирины. Правда, обида уже притухла в его душе, и он был не прочь, если не помириться, то, по крайней мере, не доходить до разрыва. «Разве на этой дурацкой работе может быть другое лицо?» Примирительным тоном произнес он. «Одни только выговоры и оплеухи!» Женщина, понимающе кивнула головой и поддержала старшего лейтенанта. «И не говори, Артур!» Перемирие, казалось, состоялось, и рабочая обстановка в кабинете была восстановлена. «Но и что за сыр-бор у вас тут разыгрался?» Поинтересовалась Завьялова. Инициативу взял на себя Стопчук. «Да мы тут все про убийство Ленкевича!» Эксперт заинтересованным взглядом посмотрела на мужчин. «А что, есть какие-то новости?» «Есть!» «И какие?» «А ты вот спросил у Артура!» Завьелова посмотрела на своего любовника. ну но -ну, выкладывай!» Селезнев провел рукой по волосам и откинулся на спинку стула. «Я вчера встречался с Холмогоровым!» Это известие сильно удивило женщину. «Его что, выпустили?» Старшина ответил вместо Артура. «Советник патриарха Ирина Александровна – это нищета нам. Его так просто в рукав не запрячешь и рот тряпочкой не заткнешь». Эксперт кивнула головой. «Это уж точно», – согласилась она. Но тут же перевела разговор в другое русло и повернулась к Селезневу. «Так что тебе поведал Холмогоров?» «Это долгий разговор». «Да и не очень-то разговорчивый». «Но...» – Ирина улыбнулась. «Но что-то же ведь он сказал!» Артур опустил глаза. По словам советника-патриарха, в квартире был человек весьма похожий на бывшего зэка по кличке Хрящ. Тот пытался убить Алексея, но только ранил. Правда, пострадавший видел нападавшего только со спины. Эксперт задумчиво кивнула головой. «Так-так...» «Да, так вот», – произнес Артур. «Так что версия о женщине-киллере как-то не вписывается в нашу схему». Эксперт удивленно посмотрела на старшего лейтенанта. «А никто и не утверждает, что Ленкевича убила женщина. Но то, что в его квартире перед самым убийством находилась дама – факт неоспоримый». Артур громко вздохнул и с недовольным видом спросил. По Амада?» «И не только». «А что еще?» «Черная магия», ответила женщина. Артур не понял. «Какая магия?» «Духи есть такие, французские, очень стойкие», пояснила эксперт Старлею. «Когда мы зашли в квартиру, я сразу обратила внимание на это». Селезнев скривился. «Что-то я ничего не почувствовал». Остапчук, поддерживающий версию Ирины Александровны, заметил. «А что ты можешь почувствовать после двух выкуренных пачек в день?» Селезнев махнул рукой, сунул руку в карман, вынул сигарету и прикурил. «Да ладно тебе! Тоже мне! Нашелся дегустатор! Или как там его называют?» «Нюхач!» Ирина Александровна снисходительно посмотрела на своего любовника. «А ты что, Артур?» «На ЛМ перешел?» Селезнев, не ожидавший такого вопроса, растерянно посмотрел на свою сигарету. «Да нет, просто сегодня...» Старлей бросил взгляд по сторонам, пытаясь понять, как она угадала марку сигарет. «Точно!» – подлил масло в огонь старшина. «Ты же куришь только Союз Апполлон!» Остапчук повернулся к Завьяловой, догадавшись, откуда у вопроса ноги растут. Ирина Александровна, с ехидцей поинтересовался хохол, а как вы узнали, что этот консерватор изменил многострадальной родине? Меловидная женщина равнодушно, даже как-то пренебрежительно смерила старшину взглядом, но ее ответ был явно предназначен Артуру. Запах, Макар Матвеевич. Старшина сделал удивленную мину, будто не понимая, куда клонит Завьялова. «А шо запах?» «А разве вы не чувствуете?» Хохол незаметно подмигнул Ирине, потом приподнял подбородок и с шумом втянул воздух широкими ноздрями. Артур опустил голову. «Артур, ты что нибудь чуешь?» «Да чую я, чую!» Старшина махнул рукой и снова обратился к Завьяловой, продолжая игру. «Ирина Александровна!» восхищенно произнес он. Так вы и не раскрыли нам секрет черной магии, ну, то есть ЛМ. Женщина, достав из сумки пачку мальбора, вынула из нее сигарету и присоединилась к мужчинам. Каждая вещь имеет свой запах. Например, у Союза Аполлон» приторный, а у ЛМ более резкий и чуть сладковатый. Артур поднял голову и усмехнулся. открыли Америку!» Женщина спокойно отреагировала на реприку любовника и многозначительно заметила. «Да нет, Артур, Америку давно открыли. Мы просто констатируем. Даже ты отличаешься от Макара Матвеевича не только внешними данными». Старшина грустно выдохнул. «Но вы Ирина сравнили». Селезнев понял, что Ирина и Матвеевич издеваются над ним и решил прекратить балаган. «Ладно вам, хватит шаманить. Вы мне еще про собак расскажите, как они территорию метят. Ты, Ирина, лучше скажи, что экспертиза покойного Ленкевича показала». Завьялова сразу стала серьезной, даже какой-то обозленной. А Макар Матвеевич отвернулся к окну, почесывая мощный затылок. «А вот ничего, ничего не показала. Артур непонимающе посмотрел на эксперта. «Как?» «А вот так. Меня просто не допустили к трупу Ленкевича». «Как?» – удивился Матвеевич. «А очень просто. Приказ свыше. Единственное, что я успела, запомнила одного лысого комитетчика, который был на квартире отца Никифора». Селезнев подскочил, как ужаленный. «Опять они!» – гневно воскликнул старший лейтенант. «А Ильюшенко в курсе?» Ирина Александровна закурила новую сигарету. «Я только что от него». «И что?» «Думаю, что дело Ленкевича может быть отложено на неопределенное время». Селезнев заметался по кабинету. «Это же надо!» «Только стала вырисовываться картина, и у нас появились зацепки, с помощью которых можно попытаться раскрыть преступление». А нам ставят палки. Да нет, какие палки? Бревна в колеса. Успокойся, Артур. Нет, все, я иду. Куда? К начальнику. Завьялова махнула безнадежно рукой. У подполковника Илюшенко сейчас пилипок, сообщила она. А что он там делает? Матвеевич презрительно усмехнулся. «А ты что? не догадываешься?» «Нет». «Ты что, с луны свалился?» – пробубнил старшина. «Все в управлении знают, что он внештатный осведомитель КГБ, И Ильюшенко в курсе дела, только вида не подает, а использует старшего сержанта в своих целях». «Да-да, вроде испорченного телефона», – добавила Завьялова. Артур, понимающе закивал головой а Точно-точно! Я и забыл совсем!» «Ну и хрен с ним, с этим пелепком!» Селезнев решительно направился к двери. «Ждите меня здесь!» «Артур!» – окликнул следователя женщина. «Эльюшенко тебя сам вызовет!» Старший оперуполномоченный по особо важным делам резко махнул рукой и выскочил из кабинета. В кабинет начальника Селезнёв попал, как и предсказывала Завьялова, недалеко не сразу. «Кто там у подполковника штаны протирает?» – спросил он у молоденькой секретарши. Симпатичная брюнетка недовольно надула губки. В свое время она имела виды на этого симпатичного лавеласа, но безуспешно. «Там, товарищ Селезнёв, не штаны протирают, а работают!» – фыркнула она. Артур безнадежно вздохнул. «Я про посетителя», – сурово произнес Артур. «А вы про кого, уважаемая?» Вопрос застал девушку врасплох. Она густо покраснела, чувствуя в недовольном тоне какой-то подвох. «Не знаю», – буркнула секретарша и уткнулась носом в компьютер. Селезнёв недовольно засопел. «Понятно». Посидев немного на стуле, Артур не выдержал и встал. Подойдя к окну, он посмотрел на улицу и, не обнаружив ничего примечательного, вернулся на прежнее место. «У него пелепок? Девушка бросила на Артура недружелюбный взгляд. «Да». «Эх, тогда это надолго». «Возможно». «А давно он там?» «Да порядком уже». Разговор у Артура с симпатичной секретаршей походил на игру в пинг-понг. «Который час?» «Часы на стене!» Селезнев поднял глаза. Время подходило к полудню. Артур нетерпеливо заерзал на стуле. «Ладно, я зайду чуть позже». Старлей встал. Девушка не приминула ехидно заметить. «Правильно! Нечего штаны протирать зря!» Селезнев удивленно посмотрел на отверженную девушку и хотел было отпустить ей ответный комплимент, но не успел. Дверь кабинета отворилась и из помещения выскочил раскрасневшийся старший сержант Пелепок. Здрасте, бросил он на ходу. Старлинни Брежнеки вновь головой. Привет. Селезнев хотел отпустить в адрес услужливого сослуживца парочку колких замечаний, однако строгий голос прервал его намерения. «А, Селезнёв!» Артур повернулся. На пороге кабинета стоял подполковник Ильюшенко. «Я!» «А вот ты мне как раз и нужен!» «А вы мне!» Владимир Николаевич, седовласый пожилой мужчина среднего роста, сухо усмехнулся. «Тогда заходи!» «Есть!» Ильюшенко посторонился, пропуская старшего лейтенанта в свой кабинет. «Меня нет!» Коротко сказал он секретарше. «Что, вообще?» «Ни для кого!» Поняла, Владимир Николаевич!» Подполковник закрыл за собой дверь. Миловидная девушка, грустно вздохнув, снова погрузилась в работу. Артур сидел на стуле и курил, а подполковник нервно ходил по кабинету. «Ты многого еще не понимаешь!» уже в который раз произнес подполковник. Артур заложил ногу на ногу и за злостью выпустил изо рта пару колец сизого дыма. «Естественно!» «Что естественно?» Артур только успевал поворачивать голову и следить за перемещением начальника. «А почему не допустили эксперта Завьялову к трупу Ленкевича?» спросил Старлей. Подполковник несколько раз недовольно кашлянул в кулак и, не глядя на подчиненного, сухо ответил. «Приказ!» «Чей приказ?» Ильюшенко остановился и зло посмотрел на настырного подчиненного. «Приказ сверху!» Селезнев медленно затушил сигарету и также не спеша встал со стула. «Все понятно!» «Что тебе понятно?» «По-видимому, мы копнули чьи-то интересы!» Пренебрежительно усмехнулся Артур. Его вот тон разозлил начальника, и тот громко прикрикнул на собеседника «Мальчишка, зелень безусая! Да ты знаешь, что приказы нужно выполнять!» «Это смотря какие!» – тихо возразил Артур. «Любые!» – крикнул Ильюшенко и стукнул кулаком по столу. «Ты ж на службе!» Артур завелся. Он понимал, что лучше было бы промолчать. Но на душе столько накипело. «Вот именно!» – резко сказал он. «Я на службе!» «Но не у какого-нибудь там засранного чиновника, а на страже порядка!» Владимир Николаевич посмотрел на старшего лейтенанта и вдруг побледнел. «Что с вами?» – обеспокоенно спросил Артур. «Ничего, сейчас пройдет. Может вызвать врача? Нет, не надо». Подполковник выдвинул ящик стола и, достав оттуда лекарство, быстро положил таблетку под язык. «Сейчас пройдет». Старлей встал и молча смотрел на убеленного сединами начальника. В нем боролись противоречивые чувства. «Может, воды?» «Да, подай, пожалуйста». Когда Ильюшенко стало лучше, он откинулся на спинку кресла и сказал. «Махать кулаками легче Селезнев, чем ждать. Наша работа заключается не только в том, чтобы полить из пистолета, но и в том, чтобы работать головой». Артур усмехнулся. «Мне кажется, что работа моей головы вызывает у кого-то головную боль». Владимир Николаевич многозначительно посмотрел на Старлея, которому питал отеческую любовь, и философски заметил. «Заслуга не в том, чтобы причинять головную боль, а в том, чтобы избавить человека и общество от болезни». Селезнев хотел было поспорить, но Ильюшенко медленно встал и решительно произнес «К этому вопросу мы вернемся чуть погодя. А пока сдай дела об убийстве Ладанина и Ленкевича майору Грызлова». От такого поворота событий Селезнев даже рот приоткрыл и присел на стул. «Как это понимать?» «А вот хочу, Артур, доработать до пенсии», – тихо пояснил начальник. «А заодно и тебе услужить». Селезнев подскочил. «Я это так не оставлю!» Ильюшенко печально вздохнул. «Ну и дураком будешь!» «Лучше дураком, Владимир Николаевич, чем...» «Правильно!» — повысил голос подполковник. «Чем покойником? Артур открыл рот, но резкий окрик седоволасого мужчины не дал ему сказать. «Выполняйте приказ, Селезнев!» Старший лейтенант вытянулся по стойке смирно. Есть. Резко развернувшись кругом, старший оперуполномоченный по особо важным делам, не попрощавшись с Ильюшенко, выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью.